Глава вторая Из-под синюшных казённых ламп, безжалостных, круглосуточных, отрицающих внешний мир, в бледный ветреный полдень. Ольга застыла на крыльце, будто на мгновение потеряла вес, поплыла в этом невесомом, припылённом, забытом свете. Над городом О дрожал запах робкой зелени. Ветер клеил на туфли липкие оболочки тополевых почек. На пятачке сухого асфальта у служебного входа распластались бродячие собаки, лежали в полном довольстве, щурились, подставляли тощие животы тусклому солнцу. Ольга облизнула сухие губы и с преувеличенной сосредоточенностью принялась натягивать куртку, заметила стаю, поморщилась. Непорядок, надо сказать поварам, чтобы перестали уже подкармливать, куда годится. И тут же забыла, отвернулась, отвлеклась, поглощенная каменной усталостью. Навстречу, шумно дыша и подволакивая ногу, поднялась обмотанная пуховым платком старуха, окинула цепким взглядом усталое Ольги на лицо, разношенные туфли без каблуков, приостановилась. — Доченька, Волоконов где лежит? «В регистратуру», — машинально ответила Ольга. Старуха неодобрительно качнула головой, прохромала мимо. За спиной грохнула притянутая мощной пружиной дверь. Ольга согнулась, нащупывая замок молнии. Разбухшая сумка оттягивала локоть. Глаза защипала, Ольга прижала к ним пальцы, силой помассировала веки. Сразу после полуночи снова привезли молчуна, на этот раз пятиклассника из Полинкиной школы. Припозднившийся с прогулкой собачник нашел его на окраине японской горки. Лицо мальчишки застыло в маску с истине-красным, неестественно ярким ртом. Но страшнее всего были его руки, сведенные судорогой когтистые лапы в синюшно-багровых пятнах. Увидев их, Ольга едва не завизжала — Дотронуться до них казалось невозможным, будто коснуться скользкой ядовитой жабы. Ольга суетливо семенила рядом с каталкой, стараясь думать о том, что до сих пор у молчунов не было проблем с кожей, и, может быть, это подсказка, может, теперь врачи, наконец, смогут понять, что происходит. Но все вытесняла тоскливая мысль. Сейчас придется прикоснуться к этой ладони, закатать рукав, найти вену на этой покрытой отвратительными пятнами руке. Здесь никакие перчатки не помогут. «Да придерживай!» — сквозь зубы пробормотал санитар, когда каталку тряхнуло на разросшемся шве линолеума. Ольга, сжав зубы, опустила руку на тощую мальчишечью ногу, облепленную влажными джинсами. Присмотрелась. На коленях темнели мокрые пятна, по которым расплывалось нечто лиловое. К ткани прилипли мохнатые кусочки мха с фагнума. а чуть выше, на бедрах, виднелись широкие красные полосы. Он вытирал руки об штаны, поняла вдруг Ольга. От стыда запульсировала кровь в ушах. Мальчишка стоял на коленях, на едва отошедший от снега, пропитанной черной торфяной водой мари, и собирал в ладонь сладкую прошлогоднюю клюкву. Прихватывал редкие, уже безвкусные ягоды шикши с курчавых кочек. Лопал горстями, пачкой с соком. Болтал с набитым ртом со своими дружками, снова вытирал липкие от сока руки об штаны. Адреналин донеслось издалека. Опять не поможет, отозвался безнадежный голос. Ольга с хрустом стиснула челюсти. Какое-то время, может, несколько минут, выпало из ее сознания. Когда Ольга пришла в себя, женщина в цветастом халате и сверкающих сапогах на шпильке трясла неподвижного молчуна, как сломанную куклу. «Угомоните ее кто-нибудь!» — рявкнула Верпална. Будто во сне Ольга увидела в своей руке шприц. Ее руки сами усаживали, вскрывали ампулу, вытягивали поршень. Рот сам произносил ласковые и бессмысленные слова, пока лошадиная доза транквилизатора вливалась в вену. Глаза женщины уже начинали стекленеть. Ольга, слегка расслабившись, подхватила проспиртованную ватку, но тут женщина резко выдернула руку. Вывернутая из вены игла прочертила по нежной синеватой коже кровавую борозду — Ольга ругнулась сквозь зубы, попыталась ухватить женщину за рукав, но та уже подскочила к бледному бородачу, маячившему поодаль, с воплем залепила ему щечину и попыталась вцепиться ногтями ему в лицо. — Я кому сказала? — взревела Верпална. «Уже — Уже! — огрызнулась Ольга. Теперь мать-молчуна сидела над кроватью с таким же бледным и неподвижным, как и у сына, лицом. Отец остался в коридоре, глаза у него были красные, как у кролика, он то и дело шумно сморкался в розовую, уже насквозь пропитанную соплями столовую салфетку, бормотал «Простите аллергии, на материк мне вообще никак». А потом в который раз повторял «Там и не искали, кто бы его там искал, что ему там делать?» У Ольги дрожали руки. Беда еще вчера, оказавшаяся далекой и отвлеченной, подобралась совсем близко. Ее дыхание пахло сладкой торфяной водой, горячим железом, раздавленным листом багульника. В кармане зазудел мобильный. «Ну, мам!» — обиженно сказала Полинка. «Я уже иду, подожди пять минут», — быстро проговорила Ольга. «Ну, мам, что ты вообще? Я что, маленькая?» «Я сказала, подожди, никуда не ходи одна, ясно?» «Ясно», — мрачно буркнула Полинка и нажала отбой. Ветер бросил в лицо горсть холодного песка. Ольга поежилась и застегнула кнопки на воротнике. От стаи собак отделилась одна самая крупная, остроухая, в неопрятных клочьях зимнего пуха на пышных штанах. Плавно помахивая косматой дугой хвоста и улыбаясь во всю зубастую пасть, она уверенно двинулась вверх по ступеням. Ольга открыла рот, чтобы турнуть в конец обнаглевшую тварь, но не успела сказать и слова. Собака преданно заглянула Ольге в лицо и с шумным вздохом уселась ей на ноги. Собачья задница была теплой и костлявой. Маслы, выпирающие через толстую шкуру, больно давили на ступни. Ольга нервно оглянулась по сторонам, не смотрит ли кто, и легонько пихнула носком туфли в мохнатый зад. Тщетно, пес лишь энергичнее завилял хвостом. Выругавшись шепотом, Ольга осторожно потянула ноги из-под собаки, и левая туфля застряла, соскользнула со ступней. Она ошиблась, где-то ошиблась, наступила не туда. Прожорливо чавкает марь. Жадная торфяная жижа стягивает сапог. Протонула. Ольга, почти не дыша, принялась нащупывать пальцами ног, выцарапывать туфлю. Собака запрокидывала голову, пытаясь заглянуть Ольге в глаза. Мила хвостом, и его кончик мягко толкал Ольгу в лодыжку. Остальные псы держались поодаль, сидели, смотрели, радостно скали желтоватые клыки. Чего-то ждали. Туфля все никак не поддавалась, сминалась, заталкивалась все выше в сплетение собачьих лап, гнетущая, полуобморочная, вязкая, как в дурном сне, ощущение. Наконец, когда Ольга уже почти отчаялась, нога вдруг легко скользнула в туфлю. Ольга тихонько выпустила воздух сквозь сжатые в трубочку губы, отступила на шаг, обходя собаку по дуге, и быстро пошла прочь. Добравшись до ворот больницы, она решила оглянуться, надеясь, что стая снова развалилась на тёплом пятачке и тихо застонала. Собаки во главе со своим костлявым вожаком неторопливо трусили следом. Стоило Ольге остановиться, и псы уселись полукругом, навострив уши в полной готовности следовать за ней дальше. Ольга неловко перекрестилась и, спотыкаясь, заторопилась к школе. Хотелось побежать! Но бежать было нельзя. Идти было минут пять, не больше. Но когда Ольга, срезав дорогу через дыру в заборе, вместе со своим тягостным эскортом добралась до школьного двора, Полинки там уже не было. Просторная площадка пустовала. Уроки у первой смены кончились, у второй еще не начались. Где-то вдали, приближаясь, выла сирена. Чуть подрагивала шторы на широком окне в кабинете труда — Кто-то стоял там, скрытно наблюдая за двором, и это было странно и неуютно. Хорошо еще, что собаки остановились на углу здания, где их никто не мог увидеть. Разлеглись на газоне вокруг люка среди расцветших на прогретой земле одуванчиков. Один из псов шумно втянул носом золотистую пыльцу и смачно чихнул. Ольга сердито огляделась. У школьной ограды, обсаженной ольхой, тёрся мужик с круглой, обрюзгшей физиономией и тёмными, слипшимися в перья волосенками, зачесанными поперёк лысиной. Одетый в старый коричневый костюм, который был ему великоват, и грязновато-бежевую рубашку, этот нестарый ещё дядька казался неуместным, застрявшим в прошлом и в то же время обыденным, как покосившийся забор. Что-то в нём вызывало безотчётную тревогу, Присмотревшись, Ольга решила, что ее дело в руках, слишком белых, слишком гладких. Длинные пухлые пальцы шевелились, будто сплетая сеть. В этом беспрестанном движении было нечто отвратительное. Вой сирены нарастал, и раздражение Ольги постепенно превращалось в панику. Воображение уже рисовало Полинку, скорчившуюся в позе эмбриона. Полинку с окаменевшими мышцами, с губами, вытянутыми в хоботок, с потускневшими прядями, спутанными с клочьями сухой прошлогодней травы. Воображение даже подсовывало место за стадионом между отполированными поколениями школьников гимнастическими брусьями и кривой каменной березой, под которой раньше играли в ножечки после уроков. Вокруг молча стояли старшеклассники. Кто-то догадался вызвать скорую, но она не успеет, потому что к Полинке уже подошла собака и тихонько тянет за рукав, будто помогая подняться. А они молча смотрят, не пошевелив и пальцем. Они не понимают, что происходит. Ольга шатко двинулась в обход здания, не соображая, что делает, раздавленная ледяным булыжником, застывшим в груди. Сирена взревела совсем близко, но они не успевали, не могли успеть. Ольга безнадежно оглянулась, высматривая скорую. У ворот мелькнула розовая курточка. Серебристый рюкзак болтался на одном плече, как маятник, в такт прямым, стриженным до плеч волосам. Ледяной булыжник взорвался горячим гневным фонтаном. Даже по затылку Полинки было видно, что глаза у нее прищурены, а челюсть выдвинута. «Коза упертая!» — раздраженно пробормотала Ольга. Прижала ладонь к ребрам, даже сквозь куртку, чувствуя, как колотится сердце. Медленно вдохнула, выдохнула, дожидаясь, когда пройдет желание перегнуть дочь через колено и надавать по заднице. Мужик, переминавшийся у ограды, ринулся Полинки на перерез — Девочка его не заметила. Всё её внимание сейчас уходило на то, чтобы шагать к воротам не быстро и не медленно, с вызывающей прямой спиной. Мужик летел на неё неуклюже и стремительно. Сейчас схватит, собьёт с ног. Она задохнувшись бросилась вперёд. Ольга! заорал мужик. Ольга остановилась, будто налетев на стену, недоумевая, пытаясь поймать взгляд незнакомца. «Да незнакомца ли?» Но тот смотрел только на ее дочь. «Ну, Ольга же! Подожди!» Он схватил Полину за руку. Та отшатнулась, сердито выдернула ладонь. «Да послушай же, что скажу!» С отчаянием проговорил мужик. «Я...» Его слова заглушило кваканье подлетевшей к школе полицейской машины. Белая с синим тачка лихо затормозила у ворот. Из нее выскочили двое и бросились на незнакомца. Полинка шарахнулась, потеряла равновесие, но Ольга уже добежала, обхватила, прижала ее к себе. «Как-то быстро!» — удивленно пробормотала она. Мужик неумело отбивался. Рубашка вылезла из лоснящихся брюк, задралась, обнажив дряблый белый живот. По багровым небритым щекам текли слезы. Его уже волокли к машине с неестественным остервенением, то и дело поддавая дубинкой под ребра. «Узнаешь, как детишек караулить, урод!» — расслышала Ольга. Колени подкосились от запоздалого ужаса. Под рукой возмущенно вякнула придавленная Полинка. «Это он?» — спросила Ольга, с трудом разлепив пересохшие губы. «Он?» Ее никто не услышал. Один из полицейских нацелился дать по распухшей морде в зажмуренные глаз, из которого катилась крупная, как у ребенка, слеза, Но другой постарше вдруг схватил коллегу за плечо, внимательно прищурился. «Погоди, это ж Искры Федоровна сын, ну, который...» Он высунул язык на бок и закатил глаза. Первый неохотно опустил кулак. «А, этот... А что он здесь делает-то?» «Дах...» Старший покосился на Полинку. «Кто ж его знает?» «Сбежал, наверное...» Ольга крепче сжала ладонь дочери. «Пойдем», — одними губами проговорила она и потянула Полинку за руку. Старший полицейский обернулся. «Погодите уходить! У нас к вам вопросики будут!» Ольга покорно остановилась. Полинка взглянула на нее снизу вверх, удивленно, укоризненно. Ольге захотелось прикрикнуть на нее, встряхнуть за плечо, если бы она послушалась, дождалась ее у входа в школу, а теперь у полиции к ним есть вопросики. Вот спасибо». Задержанный робко приоткрыл глаза. Слезы оставили на его щеках блестящие, как следы улитки дорожки. Он осторожно повел плечами, пытаясь высвободиться, и буркнул, глядя мимо полицейских на Полину. «Мне сказать надо». «Отстань от ребенка, извращенец!» Мужик стремительно залился алой краской, его уши стали бордовыми и казались почти прозрачными. — Я не извращенец! — фальцетом выкрикнул он. — Сами вы! — Угомонись! — младший легонько толкнул его в грудь, отбрасывая обратно к машине. — Что делать будем? — полголоса спросил он. Старший пожал плечами, нагнулся к Полинке. — Он тебя обижал? Хотел увести куда-то? Полинка замотала головой. «Просто дура какой-то», — презрительно процедила она. Что-то теплое задело колено. Вздрогнув, Ольга посмотрела вниз. Вожак стаи, про которую она совсем забыла, уютно прислонился к ее ноге и с доброжелательным любопытством посматривал на людей, будто ожидая, что будет дальше. Ольга нервно дернула ногой, но в ответ пес только крепче прижался к ее бедру. «Претензии имеете?» — спросил полицейский Ольгу. В глаза он не смотрел, пялился на собаку, жавшуюся к ее ногам. Ольга молча замотала головой. «Ложный вызов!» — со странной надеждой протянул младший. «Брось! Из школы звонили!» — с досадой оборвал старший. «Мы пойдем?» — робко спросила Ольга. Полицейский только махнул рукой. «Кто это?» Спросила Полина, когда они отошли. «Откуда я знаю?» Рявкнула Ольга, покосилась на дочь. Та смотрела прямо перед собой, Льдистый прищур голубых глаз. Сквозь холодный загар, И когда только успел, едва снег сошел, Пробивался румянец. Вечно обветренные, обведенные розовым ноздри Раздувались, тонкий прямой нос задрался вверх. Упрямая коза. Маленькое зеркало, отражение в черной озерной воде. — Не дуйся, — устало попросила Ольга. Мне только твоих капризов сейчас не хватало. Полина чуть заметно повела плечом. Он подумал, что я — это ты, — сказала она, — псих какой-то. Просто перепутал тебя с другой девочкой. А может, притворялся. Я тебе запретила ходить одной, а ты? Не слушалась и нарвалась на маньяка. Он не маньяк. Ты не знаешь. Конечно, знаю. Все знают. Ольга промолчала. За спиной размеренно цокали по асфальту собачьи когти. Они уже подходили к дому еще немного и окажутся в квартире в безопасности. Там накопилась куча дел. Будет уже не до разговоров. «Мы возьмем ее домой?» спросила Полина. Ольга споткнулась о бордюр, взмахнула рукой, ловя равновесие. Собака подалась в сторону, прижала уши. — Не бойся! — сказала Полина. — Ко мне! Смотри, мам, какая она! — Я не потащу в дом бездомную собаку! — отрезала Ольга. Полина замолчала, чуть выпитив губы. — Опять! Ольга с натугой потянула на себя железную дверь подъезда, обросшую чешуёй старых объявлений. Оглянулась. Вожак стаи деловито укладывался в палисаднике прямо под окном ее кухни. Остальные подтягивались неторопливой трусцой, тощие, ободранные, с внимательными желтыми глазами. Уходить они не собирались. Она сдвинула в сторону тарелку с присохшими остатками утренней Полинкиной яичницы и высыпала картошку прямо в раковину. «Вялые весенние клубни!» давно проросшие, сморщенные, как задница старухи, подставленные под укол. Ольга принялась обламывать бледные, спутанные ростки, остервенела методично, один за другим. Вода подхватывала их и тащила к сливу. Несколько штук уже забились в отверстие решетки и торчали из нее, как пальцы. Пальцы мертвеца. Пальцы молчуна, скрючившегося на больничной койке. пальцы неопрятного толстяка, караулившего у школы. Он с детского сада ходил расхристанный, никогда не мог застегнуть рубашку на правильные пуговицы. Воротник вечно лез ему на уши. Тупой нож скользнул по мягкой кожуре и впился в кожу. Ольга беззвучно вскрикнула, машинально лизнула ранку и брезгливо одернула руку. От затхлого привкуса земли и старой картофельной кожуры ее едва не вырвало. Сделав воду похолоднее, Ольга сунула руку под кран. Боли почти не было, но что-то жарко толкалось в порез, мучительно отдаваясь в локоть. Ольга выключила воду и тяжело опустилась на табуретку, бессмысленно глядя на лаковую кровавую лужицу, медленно наливающуюся вокруг ранки. Руки тряслись. Почти незаметный тремор, появившийся еще во время дежурства, теперь превратился в крупную дрожь. Хотелось заплакать, зарыдать в голос, не сдерживаясь, не думая о том, что скажут люди, не боясь напугать дочь. Уголки глаз горячо чесались. Ольга изо всех сил потерла их тыльной стороной запястья. В комнате пощелкивали клавиши старенького ноутбука. Полина с кем-то болтала. В который раз Ольгу захлестнул ужас перед ее отдельностью. Отчаяние от того, что дочь, как ни старайся, не запихнуть в сумку на животе, как кенгуру. Отчаяние привычное, обыденное и всепроникающее, как сухой уличный песок. Ольга тихо вышла в коридор. Феназепам был на месте, последний блистер, запрятанный в самый маленький и неудобный карман сумочки. В нем оставалось всего две таблетки. Рецепт Ольга получила пять лет назад, во время развода, когда муж грозился отсудить Полинку и увезти с собой на материк, раз Ольга не хочет валить из этого проклятого города. Надо было валить, надо было закрыть глаза на все эти полторашечки пива, после которых муж превращался в равнодушного незнакомца с отвратительной, слабоумной ухмылкой и уезжать вместе с ним. плюнуть на то, что родилась здесь, в деревянном двухэтажном роддоме, продутом насквозь буранами, один единственный младенец, орущий в пустой палате. Таких, как она, в О было хорошо если пятеро на сотню. О был городом приезжих, о из последних сил цеплялся чахлыми корнями за бесплодный песок, прикрывающий налитые нефтью бездны. И Ольга любила его, потому что Кто-то ведь должен был его любить. По таблетке на каждый день угроз. На каждый день, в который ей на голову выливалось новое ведро помоев из разъеденных ненавистью слов, привычек, поступков, всех тех мелочей, из которых состоит жизнь бок о бок, милых, как розовое брюшко щенка, и таких же беззащитных. Эти дни тянулись, как гнилые веревки, но, в конце концов, муж сел в самолет, летящий на вожделенный материк, и с тех пор Ольга его не видела. И Полинка, которую он так хотел вытащить из нефтяного болота, тоже. Тех дней оказалось не так уж и много. Столько, сколько можно выдержать, и еще чуть-чуть. Еще неделю назад два непочатых блистера валялось на дне домашней аптечки. Ольга вспомнила о них, когда появился первый молчун, а теперь оставалось всего две таблетки, под окном лежали бродячие собаки, и сердце гулко толкалось в виски. В комнате негромко засмеялась Полинка, зло и безрадостно. С кем она разговаривает? О чем? Медленно, будто лекарство уже подействовало, Ольга положила в рот таблетку, Запила желтоватой водой из фильтра, который не справлялся ни с цветом, ни с торфинистым металлическим привкусом. Постояла у окна, сжимая блистер с последней таблеткой в кулаке. Жёсткая фольга больно врезалась в кожу. Из открытой форточки влажно тянула сладко горькими липкими листочками ольхи, и где-то радостно вопили дети. «Может, собаки ушли?» Чтобы рассмотреть палисадник, надо было перегнуться через подоконник, но Ольга не собиралась этого делать. В потемневшую расщелину между домом и оградой детского сада напротив лезли клочья тумана, как будто кто-то вычесывал на ветру зимний подшерсток огромной мохнатой дворняги. Ольга всхлипнула, выдавила из блистера последнюю таблетку и резко закинула ее в рот. По телу разливался блаженный покой. Все еще пошмыгивая носом, но двигаясь уже плавно и расслабленно, Ольга бросила опустевшую упаковку в мусорное ведро. Блистер, вызывающий, поблескивал поверх накопившегося мусора. Ольга уже собиралась опустить крышку, но в последний момент остановилась. Выносить ведро было Полинкиной обязанностью. Она увидит упаковку. Ничего, конечно, не поймет, но ее дружок Гугль знает все, и она наверняка его спросит. Хорошо бы закопать упаковку поглубже в уже пованивающие недра. Ольга заранее кривясь потянулась за резиновыми перчатками. В ее время дети делали, что им скажут. Они не подсматривали за родителями и не спрашивали лишнего. А если вдруг спрашивали, им можно было просто не отвечать. Спасительное бряканье мусорного колокольчика показалось ей радостным и торжественным, словно перезвон с церковной колокольни. Машина уже стояла прямо под окном, темная и массивная, как катафалк. Жека, неуклюжий, негнущийся в своем ватнике и сапогах-болотниках, в последний раз брякнул колокольчиком. Мусорщик высунулся из кузова, поджидая желающих вынести ведра — Когда-то Ольге казалось, что он знает все тайны города, секреты и секретики каждого жителя О. И замирала от страха перед разоблачением каждый раз, когда подавала ему наполненное ведро. Потом она выросла и поняла, что мусорщику, как и большинству, нет дела до других. Она то и дело пыталась перехватить ведро за ручку, Но ручки снова не оказывалось, и тогда она прижимала урну к бедру. Гладкий пластик скользил по спортивным штанам, она подтягивала ведро повыше раз, другой, а потом снова пыталась перехватить его за ручку, обычную ручку из толстой проволоки с круглой деревяшкой наверху, за которую носят вёдра все нормальные люди. Но ее там не оказывалось, лишь качалась какая-то дурацкая выпуклая крышка. Всего-то надо было спуститься с первого этажа и пройти десяток метров до машины, распахнувшей навстречу свои темные вонючие недра. Но этот путь показался Ольге мучительным, как в дурном сне. Черноглазый, чернобородый мусорщик протянул навстречу руки в лоснящихся рукавицах, как спасающий бог на старинных фресках. Ольга, стараясь дышать ртом, рывком сунула ему ведро. По ее лицу стекал липкий пот, и казалось, что он пахнет помойкой. Мусорщик сдвинул с ведра крышку, едва заметно приподнял бровь. Ольге показалось, что она снова выбрасывает набитый троеками дневник. Хотелось бежать. Но мусорщик уже отвернулся, одним ловким движением опустошил ведро, набитый мусором пакет выскочил с шорохом, будто взлетела стая испуганных птиц, и перегнулся через борт, возвращая ведро. Ольга судорожно обхватила его мокрыми ладонями. Улики были уничтожены. За спиной жарко, влажно задышали, и Ольга медленно оглянулась через плечо. Вся стая была здесь. Они стояли полукругом, перекрывая дорогу, и единственным спасением от них было запрыгнуть в кузов к мусорщику, спрятаться под его защиту в темноту чужих тайн. Ольга попятилась, отступая к машине, уже пыхающей сизыми выхлопами. Вожак подступил ближе, будто хотел загнать ее в помоечную пещеру, ткнулся лбом в колено, шагнул мимо и с невозможной ловкостью запрыгнул в кузов. Машина рявкнула и медлительно покатила прочь. Ольга постояла с минуту, дожидаясь, когда утихнет отвратительная дрожь в коленях, наблюдая, как мусорка проползает вдоль дома и скрывается за углом, как бежит следом за своим укатившим вожаком собачья стая. Потом прижала скользкое ведро к боку и, ссутулившись, побрела домой. Под дверью она, изогнувшись, пошарила за воротом флиски, Но под руку подворачивался лишь дурацкий бесполезный крестик на тонкой цепочке. Ключа не было. Надежный, крепкий ботиночный шнурок, на котором висел ключ, все-таки порвался. И теперь домой не попасть до самого позднего вечера. Пока. Ведро выскользнуло из-под руки, и по подъезду дробно раскатился оглушительный, но какой-то ненастоящий грохот — Ольга всхлипнув поддала по урне ногой и привалилась к двери. Зябка обхватила себя руками. Так и будет стоять здесь в тапочках, даже гулять не пойти. Дверь резко ушла из-под плеча. Ты чего? – спросила Полинка. Ольга выпрямилась, провела полбу, отодвигая лезущую в глаза челку, нахмурилась, подобрала ведро. Чего чего? Опять мусорку проворонила? Мы же договорились. В смысле, проворонила? Я попозже собиралась вытащить. Какая разница?» Ольга помолчала. Перед глазами стояли зеленые контейнеры, набитые полупрозрачными мешками и пустыми пластиковыми бутылками и пухлыми пакетами из супермаркета. Обычные контейнеры, которые давным-давно заменили машину, которые не надо было караулить, выслушивая звон колокольчика, и которым никто не ходил с ведрами. Ольга дотронулась до ключицы, нащупала цепочку, наместили крестик. — Нам надо в воскресенье в церковь сходить, — сказала она. Полина равнодушно пожала плечами.